Часть 10, глава 80 Невозможность моргнуть 1977 Сент Бриджит Усохший старенький шофер туристического такси кажется карликом на фоне громадного руля амбассадора, но тем не менее ловко справляется с ручкой переключения передач, легким тычком перебрасывая из положения в положение. Как многие представители его профессии. Он сидит на краешке сиденья, прижавшись к водительской двери, привычной к тому, что рядом обычно втискиваются как минимум три члена семьи в придачу к женщинам, детям и младенцам на заднем сиденье, и всех он везет на свадьбу или похороны. Мариамма с заднего сиденья глядит на мир новыми глазами Парамбиль место, которое она всегда считала своим домом, но, как и многое из того, во что она верила, это оказалось ложью. «Каждый из нас может быть уверен лишь в том, кто его мать», — сказал сват Аниян. Марьяма никогда не знала своей матери, а теперь выясняется, что и отца тоже не знала. В прошлый раз, проезжая здесь на машине Дигби, торопясь к Ленину, она не задумывалась о Теттанатхаус. Шофер бывал повсюду и, как и сват, знает, где находился Теттанатхаус до того, как покойный брат Элси продал его. На этом участке сейчас стоят шесть особняков из залива, коттеджи, построенных Малаяли, разбогатевших в Дубае, Амане и прочих аванпостах и вернувшихся, чтобы выстроить дом своей мечты. Единственное, что может увидеть Мариамма из маминого прошлого, это величественную реку на границе их прежних земель. Автомобиль прибавляет ходу. «Сюда, мадам?» с сомнением уточняет шофер задолго до открытых ворот лепрозория святой Бригитты. «Вряд ли он раньше возил сюда пассажиров», — думает Мариамма. «Наверное, надеется, что она сейчас выскочит и дальше пойдет пешком. Подъезжайте к тому зданию за лотосовым прудом. Я попрошу, чтобы вам принесли чаю». спасибо, мадам, нет нужды», — в панике отказывается старик. Мариамма протягивает ему 10 рупий, и просит заехать за ней после обеда. Может, это только ее воображение, но кажется, что шофер берет купюру с опаской. Она спрашивает, где Дигби. Суджа, женщина в медицинском халате, которую Мариамма видела в прошлый раз, ведет ее к доктору. Правая нога Суджи забинтована, а из-за сандалий, сделанных из старых покрышек, походка у нее неуклюжая и косолапая. Они проходят через тенистый клоатр, Потом по коридору, ведущему к операционной, запахи дезинфектантов уступают место тепличному аромату, пышущего паром автоклава. Дигби Килгур оперирует, но суд же предлагает ей войти. Мариамма надевает маску и шапочку, натягивает бахилы и заходит в операционную. У ассистентки Дигби не нескольких пальцев. Лишние части на перчатках заклеены скотчем, чтобы не мешали. Дигби поднимает голову и улыбается под маской. «Мариамма!» Но, увидев ее лицо, замолкает. «Ленин?» С ним все в порядке. Светлые глаза внимательно изучают ее, силясь разгадать, что случилось. Он медленно кивает. «Я как раз начинаю. Не хотите присоединиться?» Она мотает головой. «Надолго не затянется». Хирургия затмевает все. Мариамма помнит, как ее профессор в Мадрасе, дважды разведенный, говорил, что все тягостные моменты его жизни, разочарования, долги, мигом улетучиваются в операционной. Мысли как будто больше не принадлежат ей. Она с трудом сохраняет сосредоточенность. Дигби делает три надреза на руке пациента, прикрытой зеленой хирургической салфеткой. Она борется с искушением стукнуть его по пальцам. «Ты что, плотник с молотком? Держи скальпель, как смычок, между большим и средним пальцами, а указательный сверху!» Вслед за движением лезвия раскрывается светлая линия, которая постепенно окрашивается кровью. Привычное зрелище. Движения Дигби медленны и размерены. «На мою работу не так уж приятно смотреть», — говорит он, и старательно хлопочет над кровотечением, на которое она не стала бы обращать внимания. Открыв операционное поле, он отсекает сухожилие от места прикрепления и прокладывает его к новому расположению. — Я на горьком опыте убедился, — продолжает он, — что свободные трансплантаты из иссеченного сегмента сухожилия не работают. Мариамма прикусывает язык. Хирурги любят размышлять вслух. Ассистенту... Полагается иметь незаметные руки и еще более незаметные голосовые связки. Зрителям тоже. Руни был пионером сухожильной трансплантации. Но я пришел к выводу, что сухожилие должно оставаться прикрепленным к родительской мышце для сохранения кровоснабжения и функций. Настоящий враг — рубцовая ткань. Я применяю микроскопические разрезы и, по возможности, бескровно. Она, вопреки желанию, восхищена тем, что он умудряется делать своими скрюченными пальцами. Большую часть работы выполняет левая рука. Если бы Мариамма работала в таком темпе, сестра Акила наверняка сказала бы «Доктор, ваша рана по краям уже заживает». Здесь нужно терпение дождевого червя, пробирающегося между камней, бубнит Дигби, огибающего корни, чтобы добраться туда, куда нужно. Даже самые жесткие структуры в запястье имеют почти невидимый слой подвижной ткани. По крайней мере, я так думаю. Об этом не говорится ни в одном учебнике. В это нужно просто верить. Верить без доказательств. Я пытаюсь не повредить этот слой. Это звучит, должно быть, как колдовство. Мариамма не рискует издавать звуки. У каждого хирурга есть вера, но в каждом из них есть еще и немного от Фомы неверующего. Им нужны доказательства. Именно за доказательствами она явилась к нему. «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Дигби пришивает сухожилие к новой точке крепления в основании пальца. Долго возится с ним. Эти мелкие растрепанные волокна на срезанном конце сухожилия похожи на виноградную лозу, но прочные, как стальные тросы. Один свободный усик зацепится за что-нибудь лишнее, и вся ваша работа на смарку. Он закончил. Мариамма по привычке смотрит на часы. Оказывается, совсем не так долго, как ей показалось. Давящая повязка невольно вырвалась у Мариаммы. Я в них не верю. Лучший жгут — тот, что висит на стене. Он бинтует рану и фиксирует руку гипсом, стягивает перчатки и халат. Дигби просит ассистентку подать им чай в кабинет. Не возражаете, если мы по пути заглянем к одной пациентке? У нее сегодня большой день. Она ждала все утро. Очень даже возражаю. Я ждала всего лишь всю жизнь. Мариамма молча следует за ним. В маленькой палате молодая женщина сидит в кровати. Рядом подготовлен перевязочный лоток. Дигби кладет руку на плечо пациентки. Это Кару Памма. Ей уже за 50, а выглядит как двадцатилетняя, правда? Таков эффект лепроматозной лепры. Разглаживает морщины. В отличие от туберкулоидной формы. Кару Памма смущенно прикрывает рот культей. «Неделю назад я проделал с Кару такую же процедуру, как вы только что видели. Я перерезал сухожилие поверхностного сгибателя пальцев, идущее к ее безымянному. Это было возможно сделать, потому что у нее есть глубокий сгибатель в качестве резерва. Сухожилие я прикрепил здесь», — показывает он в основании большого пальца. «Теперь она сможет совершать возвратные движения» вернуть утраченную хватательную функцию. Однако для того, чтобы большой палец начал двигаться, она должна представить, что двигает безымянным. Мозг полагает, что это невозможно. Его нужно убедить, что вещи не таковы, какими кажутся. «Это он обо мне говорит?» Внешне Мариамма спокойнее, чем в первый свой визит, убаюканное ожиданием и наблюдением хирурга за работой, Но внутри все клокочет от гнева, обиды и смятения. Ей нужна правда. Я пришла не за хирургическими откровениями. Но нельзя грубить на глазах у пациента. Прикоснись большим пальцем к мизинцу, обращается к больной Дигби на Малоялом. Он коверкает язык, проглатывая некоторые звуки, но Кару Памма понимает. Морщится от усилий, ничего не происходит. Стоп. А теперь пошевели безымянным. И вдруг начинает двигаться большой палец. Недоуменная пауза, после которой Карупамма взрывается от смеха. Дигби улыбается, разделяя ее радость. Вокруг собралось несколько человек приветствовать триумф Карупаммы. Паммы. Мариамма вопреки себе растрогана. Но когда Дигби оборачивается к Мариамме, лицо его печально. Эта болезнь только отбирает. Год за годом вы что-то теряете. Не от активной формы проказы, а из-за вызванных ею повреждений нервных волокон. Перед вами один из редких моментов, когда нам удается что-то восстановить. Доктор объясняет Кару Памме, что ей нужно упражняться каждый день, пока палец не вернет прежнюю силу, но на сегодня достаточно дает указание суджи зафиксировать кисть и запястье гипсовой шиной. Скоро она научится двигать пальцем, не задумываясь. Поразительно. Как сказал Поль Валерии, там, где заканчивается разум, начинается тело, но там, где заканчивается тело, начинается разум. Мариамма выходит из палаты вместе с Дигби. Пол Брент ввел Луру и Руни здесь, были первыми, кто наконец-то понял, что пальцы повреждаются в результате повторных травм. Не проказа пожирает тела больных, а отсутствие болевых ощущений. Мысли ее блуждают. Она думает о школьнике Филиппосе, который предпринял отчаянный сплав по бурной реке и стал руками Дигби, потому что сам Дигби еще не оправился от последствий операции. Ол Брент увидел, как пациентка готовит на открытом огне, и пытается перевернуть Чапати щипцами. Ничего не получалось, и, расстроившись, она потянулась к пламени и перевернула лепешку голой рукой. Мы с вами закричали бы от боли, а женщина ничего не почувствовала. Тут-то Бренда и озарила. В отсутствии дара боли, как он говорит, мы беззащитны. Дигби как будто разговаривает сам с собой. Удивительно, сколь немногие понимают это. Такова природа клинической проказы. Мало кто из врачей хочет изучать ее, и еще меньше хирургов готовы оперировать. И Дигби смотрит прямо в глаза Мариамме. Марьямме неловко смотреть в его лицо, морщинистое от старости, испечренное шрамами от ожогов, потому что в нем она видит то же лицо, которое смотрит на нее из зеркала. Неужели Дигби не замечает сходства? Они заходят в тот же кабинет, где Мариамма, словно в прошлой жизни, оставалась подремать. Какое восхитительное утро! Ее тянет к французскому окну еще раз взглянуть на роскошь сада. Желтые, красные и лиловые розы обрамляют лужайку. Цвета изменились с тех пор, как она видела их в прошлый раз. Калитка в дальней стене изгороди приоткрыта. На лужайке на солнышке. Сидит пациентка в белом саре и перебирает в ладонях жареное пшено. Потом неуклюжим движением отправляет пригоршню в рот. Руки ее, как деревья с обрубленными ветвями, от которых остались одни сучки. Огрызком большого пальца она перебирает крупу. Голова накрыта паллу ее саре. Мариамма видит приплюснутый профиль. Нос сглажен, как будто кто-то, стоящий сзади, тянет ее за уши. Нужно особое мужество, чтобы выбрать своим призванием проказу. В этом она должна отдать Дигби должное. Когда затронуты лицевые нервы, это лишает их естественного выражения лица. Дигби встает у нее за спиной. Вы думаете, что они в гневе скалят зубы, а на самом деле они смеются. И это усугубляет изоляцию больных проказой. «Никак не уймется с наставлениями. Когда же он заткнется?» Я научился больше слушать, чем смотреть. Голос его печален. Насколько легче было бы злиться на него, будь он забулдыгой-плантатором, который просто смылся, а не человеком, который посвятил жизнь людям, чей недуг превратил их в изгоев. «Дигби понимает, зачем она здесь?» Он должен бы по меньшей мере знать, что мог быть ее отцом, даже если никогда больше не встречался с Элси и не знал, что у него есть ребенок. А если он знает, тогда он участник обмана, скрывающий от нее правду. Она уже готова повернуться и заговорить, как вдруг Дикби шепчет. Обратите внимание, сколько раз она моргнет. Женщина не подозревает, что за ней наблюдают. Посчитайте и сравните, сколько раз моргнет она и сколько раз за то же время вы. Маряма старается не моргать. В глазах сначала чешется, потом жжет. Она сдается, а пациентка так и не моргнула. Женщина в саду слегка наклонила голову, прислушиваясь к собачьему лаю, как делают все слепые. Один глаз у нее запавший, молочно-белый, невидящий, роговица другого мутная. Они не могут моргать, поэтому роговица сохнет и наступает слепота. Большинство здешних обитателей пришли сюда зрячими, когда зрение все же пропадает. Это очень печальный момент. Приносит чай. мрямма садится в то же кресло, где спала в предыдущий визит. Не задумываясь, снимает со спинки кресла шаль и накрывает колени. Дигби разливает чай. Она видит фотографию в серебряной рамке, маленький Дигби со своей мамой. «Твоя потрясающая, роскошная мать, Дигби, похожая на кинозвезду, с пегой прядью в волосах. Моя бабушка». Когда Мариамма в первый раз увидела это выцветшее фото, она решила, что мать Дигби рано начала сидеть, но женщина совсем юная. Ответ был здесь, прямо перед глазами, но она не придала ему значения. Дигби садится напротив, наклоняется над чашкой, и делает глоток. Чай слишком горячий, он отставляет его в сторону, блюдце звякает о столик, как колокольчик. Мариамма собирается с духом. — Доктор Килгур, Дигби. Дигби, значит. — Ну уж отцом, я тебя точно не назову. У меня был отец, который любил меня больше жизни. «Дигби», но звучит неловко. Имя, как обломок зуба, царапает язык. «Вы не хотите узнать, зачем я приехала?» Откинувшись на спинку кресла, он долго молчит. «Много лет я ждал, что ты приедешь, Мариамма, и задашь мне вопрос, который собираешься задать. Глаза их встречаются». «Ты вылитая копия своей матери», — добавляет он. Мариамма глубоко вдыхает. «С чего начать?» «Ди...» «Нет, она не может выговорить его имя». «Еще раз. Как вы познакомились с моей мамой?» Дикби Килгур со вздохом встает. На мгновение ей приходит в голову дикая мысль, что он сейчас откроет дверь и выйдет, потому что она задала тот самый вопрос, которого он ждал, Но нет, он остается на месте. Глаза, устремленные на нее, полны торжественной печали, раскаяния и сострадания. Я знал, что однажды ты придешь ее искать. Она не понимает, о чем это он. Дигби приближается к французскому окну и останавливается, как приговоренный перед расстрельной командой, почти прижавшись носом к стеклу. Мариамма, не выпуская из рук чашку с чаем, подходит к нему. Вид за окном не изменился. Лужайка сияет, как разлитая лужица зеленой краски. По центру ее, завернутая в ослепительно белое сари, все так же сидит немигающая женщина, все так же перебирая пшено. Мариамма, женщина, сидящая там на солнце, возможно, величайший из ныне живущих художников Индии. Она, любовь, всей моей жизни. Причина, по которой я 25 лет провел в Сент-Бриджет. Мариам — это Элси, твоя мать.